Вспомнив провальную циновку, которую она потревожила своими ногами, из-за которой чуть не упала, кот бросилась на колени. Ползая по грубой шерсти, она руками разравнивала образовавшиеся складки, ведь если убийца запнётся о циновку, то сразу вспомнит, что когда он уходил, ковёр был в порядке. За дверью раздались шаги твёрдые каблуки ботинок со стуком опускались на каменные плиты дорожки кот и вскочила на ноги и повернулась к кабинету но остановилась это был не лучший выбор тем более что она не могла себе представить куда именно направится этот человек когда войдёт в дом если она спрячется в кабинете то может оказаться в замкнутом пространстве комнаты один на один с убийцей. Шаги гулко и мерно застучали по деревянным ступеням крыльца. Кот метнулась через прихожую под тёмную арку, ворвалась в гостиную и тут же остановилась, боясь наткнуться на мебель или что-нибудь опрокинуть. Перед глазами, ослеплёнными светом фар, всё ещё плавали тускло-красные пятна, и она осторожно двинулась вперёд, вытянув руки перед собой. Парадная дверь отворилась. Кота, застигнутая почти на середине комнаты, присела за креслом с высокой спинкой. Если убийца войдёт сюда и включит свет, он увидит её в тот же самый миг. Преступник вошёл и не закрыв за собой дверь, ненадолго показался в прихожей, которая различала его фигуру благодаря тусклому свету, проникавшему из верхнего коридора. Даже не поглядев в сторону гостинной и не задерживаясь, мужчина стал подниматься по лестнице. Лаура, а кот всё ещё был совершенно безоружен. Сначала она подумала о кочерге из камина. Нет, это не подойдёт. Если с первого удара она не раскроит ему череп или не сломает руку, он вырвет у неё кочергу. Страх и отчаяние должны были придать ей силы, но этого могло оказаться недостаточно. Котой поползла по полу. Так было быстрее и безопаснее. Добравшись до арки, ведущей из гостиной в столовую, она свернула в ту сторону, где, по её понятиям, должна была находиться дверь в кухню, и тут же налетела на стул. Стул ударился о ножку стола и загремел. А на столешнице что-то стукнуло. Клин-к, клин-к. И кот вспомнила, что видела здесь декоративную медную вазу с живописно уложенными в нее фарфоровыми фруктами. Ей казалось маловероятным, чтобы убийца услышал эти звуки, находясь на втором этаже, и она смело поползла дальше. Впрочем, слышал он или нет, ей не оставалось ничего другого, кроме движения. Двустворчатых дверей кухни кот достигла быстрее, чем ожидала. Здесь она поднялась в полный рост. Сочившись в окна свет луны был тусклым, неярким, но когда вдруг стало ещё темнее, кот почувствовала, как по шее побежали мурашки, а волосы на затылке встали дыбом от ужасного предчувствия. Резко повернувшись, она прижалась спиной к косяку двери, в полной уверенности, что убийца, заслонивший своей широкой спиной свет луны, находится в считанных дюймах позади неё. Но это было не так. Оконные стёкла больше не серебрились, как раньше. Должно быть грозовые облака с полуночи собиравшиеся над холмами на северо-западе. Мы наконец-то закрыли луну. Толкнув створки, кота и проникла в кухню. К счастью, ей не пришлось включать люминесцентные светильники, чтобы сориентироваться в обстановке. На табло двойного духового шкафа горели яркие зелёные цифры электронных часов, дававшие на удивление много света. Во всяком случае достаточно, чтобы разобраться, где что. Котеи помнила, что столик для разделки мяса находится сбоку от раковины из нержавейки. В свою очередь, сдвоенная раковина помещалась под большим из двух окон. Коте шагнула в том направлении и стала шарить руками по холодным гранитным полкам, пока не нащупала шероховатую деревянную поверхность разделочной доски. Двухэтажный дом над её головой словно затаил дыхание. Тишина стала ещё глубже, чем прежде. Что этот подонок делает там наверху? Почему так тихо? Что он делает с Лаурой? Чуть ниже разделочной доски помещался ящик, в котором кот рассчитывала найти ножи. Она не ошиблась. Разнокалиберные кухонные инструменты были аккуратно разложены по ячейкам специального вкладыша. Она вытащила первый нож, какой попался ей под руку, слишком короткий. Ещё один. Это был хлебный нож-пила с закруглённым концом. Третий нож, похоже, предназначался для мяса. Кота осторожно потрогало лезвие подушечки большого пальца и решила, что оно заточено достаточно хорошо. Наверху вскрикнула Лаура. Кот бросилась к дверям в столовой, но интуитивно поняла, что не посмеет идти этим путём.